Глава 103. Духовный корень 8 цуней. Повисла тишина. Участники событий во все глаза уставились на Ван Боула. От его тела исходило золотое свечение, позади него клокотало море кровавого цы. Держа на весу Джо и Сяне, он напоминал воинствующего несравненного бога. Больше всего потрясло исходящее от тела давление. Их сердца громко застучали Их сердца громко застучали в груди. Джои Сень был не только главным префектом Дао Академии Белого Оленя. Среди своих сверстников его можно было считать кем-то вроде Избранного. А с пилюлей прошлого воплощения он становился ещё сильнее. По мнению людей из его окружения, Джои Сень находился на самом пике укрепления Пульса. С такой культивацией не было преувеличением сказать, что от истинного дыхания его отделял всего один шаг. Всё-таки воплощение Кровавого Отцы, созданное с помощью техники культивации клана «Пять поколений неба», В некотором роде могло считаться магической техникой. И всё же он оказался бессилен перед лицом Ван Буэлэ. Сцена, где тот схватил Джо и Сеня за шею и поднял его над головой и поразила сердца всех присутствующих. Такого они не ожидали увидеть в мистическом мире. Тишину леса нарушало только тяжёлое дыхание. Джо и Фань вообще ненадолго забыл, как дышать. Он знал о силе Ван Боле, но и представить не мог, что тот окажется настолько сильным. Сам Джо и Сянь, чью шею сдавливали пальцы Ван Буэлэ, испытывал уже не удивление. Его парализовал страх. Он хотел вырваться, но всё было без толку. Ххватка ван Бола напоминала железные тиски. От слов ван Бола и его мрачного взгляда у Джо исеня все внутри заледенело. От страха у него волосы встали дыбом. Он уже убивал. Подобный холод, увиденный им в глазах ван Боле был для него не в новинку. Похоий взгляд был у некоторых членов его клана, на чьих руках была кровь других людей. Чувство опасности захлестнуло его подобно приливной волне. Несмотря на дрожь, он пристально посмотрел на Ван Буэлэ. «Золотое свечение! Что это за техника для культивации?» — хрипло выдавил он. Ван Буэлэ не без удовольствия отметил, с каким трудом Джейсене удалось подавить страх и создать хотя бы видимость спокойствия. «Я ещё в шесть лет знал об этой технике!» — подняв голову, ответил он. «То, что ты задаёшь такой вопрос, показывает твоё невежество!» Наконец, студенты из ДАУ Академии Белого Оленя начали приходить в себя. Все шестеро побледнели. Их глаза нервно бегали из стороны в сторону. Наконец, один из них набрался храбрости и сказал, «Ван Буэлэ! это недоразумение! Не стоит из-за этого убивать! Не горячись! Успокойся!» Им было нужно во что бы то ни стало убедить Ван отпустить их товарища. Если в мистическом мире кто-то умрёт, разразившийся скандал затронет и их. Сейчас они уже сожалели, что вообще согласились помочь Джо и Сяню. Джо и Фань тяжело дышал, с тревогой глядя на Ван Буэлэ. Выживание Джо и Сяню его совершенно не заботило, но если Ван Буэлэ кого-то убьёт, последствия будут катастрофическими. Пока остальные пытались убедить его успокоиться, Ван Буэлэ закрыл глаза. Он не собирался убивать, к тому же Джо и Сянь был из непростой семьи. Он хотел преподать ему хороший урок и оставить неизгладимый отпечаток, чтобы того приведения его бросало в холодный пот. «Тогда поступим так!» Глаза Ван Буэлэ блеснули, в его голове проигрывались сцены из Туманолесья, где он сражался с убийцами. Он хотел сконцентрировать всю свою жажду убийства на Джей и Сяне, чтобы напугать его. Внезапно Ван Буэлэ поменялся в лице и резко повернул голову на небольшой холм вдалеке. Оттуда стремительно приближалась сильная притягательная аура». Словно там находилось то, чего он очень сильно желал. Такое чувство посетило не только Ван Буэлэ, даже Джо и Сянь, чью шею всё ещё сдавливали пальцы Ван Буэлэ, посмотрел в сторону далёкого холма. Несколькими мгновениями позже раздался грохот, они увидели, как из-за холма вдали показалась фигура. С диким воем она приближалась к ним. Тело безликой фигуры било крупная дрожь. Даже с такого расстояния Ван Буэлэ и Джо и Сянь заметили внутри духовный корень 8 Соней. Сияние волнами, расходящиеся от духовного корня, особенно бросалось в глаза. «Духовный корень восемь цуней!» – просипел Джейсянь. Остальные потрясённо застыли. Этот силуэт оказался духовным корнем длиной 8 цуней. Из-за своих особенностей его ещё называли универсальным духовным корнем. С основанием в виде корня в семь цуней любой мог победить его и выбрать в себя. Следом за корнем с криками бежали люди. Шестеро человек поднялись на холм и на огромные скорости побежали вниз по склону. В ходе погони за духовным корнем они успевали драться между собой. Среди них были Ли И с огненным духовным телом из ДАО «Академии Белого Оленя», и Уфэн из ДАО «Академии Святоречья». Ещё одним был чернокожий парень в форме филиала «Академии Белого Оленя», о нём не упоминалось в нефритовой табличке, выданной учителями Академии. Судя по всему, в этом испытании он был тёмной лошадкой – Аура его духовного корня в Сейм Цуни не уступала Ли И Ию Фэню. Вместе с ними бежали ещё двое парней и девушка. Последняя обладала притягательной внешностью и изящной и стройной фигурой. В нефритовой табличке о ней имелась заметка. Звали её Цянь Мэн с факультета алхимии. Двое других носили халаты Дао Академии Белого Оленя. Один высокий, другой коренастый, но оба выглядели свирепо. Похоже, они помогали друг другу в погоне за духовным корнем и мешали другим заполучить его. «Это Ли Фэн и Чэнь Линь И!» Хором воскликнули стоящие рядом с Ван Буэлла студенты Дао Академии Белого Оленя. Для них стало сюрпризом, что эти двое оказались среди желающих заполучить духовный корень восемь цуней. Информация о них отсутствовала в нефритовой табличке. С появлением духовного корня 8 цуней Ван Буэлла тяжело задышал. Его глаза радостно загорелись. Трудоёмкие поиски духовного корня такой длины за всё это время не принесли никаких плодов. Вплоть до этого момента. У него напрочь пропало желание пугать Джо он ослабил хватку и со всей силы ударил ногой. Удар отправил Джо в полёт, тяжело рухнув на землю, его скрутило в приступе кровавого кашля. Этот удар нанес серьёзные повреждения его внутренним органам и выбил из борьбы за духовный корень. Ван Бооле вытащил флакон с пилюлями и бросил их раненому Джо Фаню, после чего с невероятной скоростью побежал к цели. В сопровождении Золотого моря кровавого цы он на всех порах нёсся к духовному корню. Безликая фигура резко повернула голову, словно почувствовав присутствие Ван Буэлэ и Золотого моря. Ли и остальные успели только охнуть, как духовный корень изменил направление и побежал к Ван Боле. Радостно расхохотавшись, Ван Буэлэ прибавил ходу. Группа шести преследователей тут же прекратила драться между собой. «Ван Буэлэ!» Практически прошипела Ли и... Всё ещё не остыв после инцидента с Ван Буэлэ, она без колебаний достала нефритовый кулон. В этот же миг украшение трансформировалось в шар ослепительного пламени. Она бросила его в духовный корень восемь цуней. Если Ван Була не остановится, то на его пути окажется огненный шар. Глаза у Фанни холодно блеснули. Он ударил себе обеими ладонями в грудь, из-за чего на лбу образовалась прорезь, откуда ударил плотный кровавый цы. Прямо в воздухе кровавый цы принял форму алой ладони, которая ударила по духовному корню. Чернокожий юноша осознал, что ситуация требовала экстренных мер. Он решил достать свой козырь, большую магическую формацию. Приближаясь к духовному корню, формация втягивала в себя духовную энергию из окружающего пространства. Ло Фэн и Чэнь Линь И с криком извлекли свои самые сильные духовные сокровища, пару невероятно острых летающих мечей, которые со свистом распороли воздух. Цянь Мэн, обворожительная красавица, закрыла глаза и бросила пригоршни ядовитых пилюль. Взорвавшись, они исторгли отравленный туманы и ядовитых червей. Это недвусмысленно показывало, что она была мастером по ядам с факультета алхимии. Шестеро студентов использовали свои козыри против духовного корня в восемь цуней, тогда как в действительности целью их атак стал Ван Боуле. «Какой смысл в такой агрессивности?» – удивлённо подумал Ван Боуле. Его сердце застучало быстрее, их атаки отличались друг от друга. К тому же все шестеро были исключительными студентами. Вход пошли самые сильные техники, артефакты и пилюли. Без подавляющей ауры истинного дыхания очень сложно выстоять под ударами всех шестерых.